осторожность в отношениях с потенциальными последователями, понимание моральной сущности людей. 20 декабря 34. Да, нужно быть крайне осторожным, прикасаясь к многочисленным организациям. Можно легко представить себе, какое разнообразие типов может входить в них. Сами основатели бывают хороши, Но последователи при такой многочисленности могут явить большие неожиданности. Потому будьте осмотрительны. За примером ненадежности последователей далеко ходить не приходится. Высший завет всегда был и будет не количество, но качество. Сокровенное доверяется лишь вернейшим, испытанным на протяжении тысячелетий. Много ликов, Раскрывается перед нами, ибо распознавание ликов самое главное. Распознавание людей есть пробный камень для идущего путем великого служения человечеству. Распознавание действительности и людей есть первое требование и условие на пути истинного ученичества. Так на известной степени духовного развития можно оккультно видеть структуру Духа, окружающих нас, и приближающихся к нам людей. Без приобретения этого качества невозможно рассчитывать на приближение, ибо как можно что-либо доверить ученику, который не может отличить свет от тьмы и друга от предателя? Все построения будут разрушены таким невежеством. Конечно, именно чувство знания так помогает в этом распознавании. Но много ли обладающих им? Ведь это редчайшие качества и результат эонов, пройденных в неустанном устремлении к знанию, к свету. А наберется ли сотня таких счастливцев, не знаю. Как-то давно было сказано, что истинно знающих духов не более сотни на всем протяжении нашей планеты. Это при нашем-то двухбиллионном человечестве. Имеется в виду общее количество человеческих индивидуумов, большая часть которых пребывает не на физическом, а на тонком плане, в перерыве между воплощениями на Земле.